Глава 37. Прорыв произошел в феврале 1976 года, примерно через семь лет после убийства, когда Бутлегера по имени Боярд Вульф скрутила от боли, и он решил обратиться к врачу. Жена отвезла его в тюпела где он сдал анализы, которые оказались неутешительными. Вульфу диагностировали последнюю стадию рака поджелудочной железы, и жить ему оставалось недолго. Он жил в сельской местности округа Типпа, одного из самых засушливых в штате, и на протяжении многих лет неплохо зарабатывал, нелегально продавая пиво страждущим покупателям, среди которых было много таких, кто еще не достиг возраста, когда потребление спиртных напитков разрешено. В молодости он враждовал с приграничной мафией и даже работал в клубе, принадлежавшем Джинджер Редфилд и ее мужу. Его вторая жена убедила его порвать с миром преступности и попробовать вести нормальную жизнь. Незаконная торговля пивом была довольно безобидным правонарушением, не связанным с насилием. Шериф Вульфу не мешал, поскольку тот, занимаясь своим бизнесом, удерживал подростков от поездок за пивом в Тьюполе и Мемфис. В тайне от жены и шерифа Вульф поддерживал контакты с мафией Дикси и оказывал специфические услуги, которые могли предоставить очень немногие. Его даже прозвали брокером. За хорошее вознаграждение он становился связующим звеном между человеком с деньгами, его обидчиком и профессиональным наемным убийцей. В тиши своей маленькой фермы неподалеку от Уолмата, штат Миссисипи, он организовывал многочисленные заказные убийства. Он был человеком, к которому приходили, когда убийство становилось единственным выходом. Однако теперь, перед лицом неминуемой смерти, в Вульфе внезапно проснулся интерес к Богу. Его многочисленные грехи были гораздо более тяжкими, чем у большинства людей, и стали для него непосильной ношей. Он верил в рай и ад, и боялся того, с чем придется столкнуться. Во время ночного богослужения, прославлявшего возрождение, Вульф прошел по проходу к алтарю, где его встретил проповедник. Со слезами на глазах Вульф признался в своем греховном прошлом, хотя и не стал вдаваться в детали. Прихожане возрадовались, что известный бутлегер и грешник обрел в душе Господа, и вознесли вместе с ним благодарственную молитву. После столь драматичного опыта духовного возрождения вулф почувствовал огромное облегчение, но его по-прежнему мучили мысли о прошлом. Он чувствовал свою ответственность за ужасные преступления, воспоминания о которых продолжали его преследовать. Проходили недели, и здоровье таяло на глазах. Психически и эмоционально он не был спокоен. Каждый день для молитвы к Вульфу заходил проповедник, и он чувствовал, как вера побуждает его во всем признаться. Однако он никак не мог набраться храбрости, и груз вины становился все тяжелее. Через два месяца после того, как ему поставили диагноз, он потерял сорок фунтов и уже не мог вставать с постели. Конец приближался, а он не был к нему готов. Он позвонил шерифу и попросил его зайти вместе с проповедником. Дождавшись, когда жена села у кровати, шериф открыл блокнот, чтобы делать записи, а проповедник положил руки на его одеяло, он начал говорить. В тот же день шериф поехал в Джексон и встретился с начальником полиции штата. На следующее утро в дом Вулфа прибыли два полицейских и два техника, и у изножия его кровати быстро установили камеру и магнитофон. Вульф говорил сдавленным, хриплым, скрипучим и зачастую замирающим голосом. Он подробно рассказал о заказных убийствах, совершенных при его посредничестве за два десятилетия. Он называл имена людей, которые их заказывали, и суммы гонораров, которые они заплатили. Он вспомнил также их посредников. Он перечислил их жертв. Чем дольше он говорил, тем чаще проваливался в небытие. Находясь под действием сильных седативных препаратов, испытывая нестерпимую боль, он то приходил в себя, то отключался, а иногда и путался. Какие-то убийства он помнил в деталях, а какие-то были совершены слишком давно, чтобы он мог рассказать подробности. Шериф стоял у двери, недоверчиво качая головой. Потрясенная миссис Вульф, не в силах оставаться в комнате, вышла. Она подала кофе и предложила печенье, но никто не был голоден. Боярд Вульф обрел мир в душе и умер через три дня. Проповедник заверил его, что Бог прощает все грехи, если перед ним исповедаться. Вульф не был уверен, что Богу когда-либо доводилось слышать столь впечатляющее признание, но принял обещание проповедника на веру и улыбался, испуская последний вздох. Его показания содержали такое огромное количество фактов, что на их изучение требовались годы. 19 убийств за 21 год в восьми штатах. Ревнивые мужья, ревнивые жены, ревнивые подруги, рассорившиеся деловые партнеры, враждующие братья и сестры, мошенники, обманутые вкладчики, коррумпированный политик и даже полицейский оборотень. Один владелец ночного клуба, как стало известно, пошел на устранение конкурента. По словам Вульфа, человек по имени Невин Нолл встретился с ним в баре Тьюпелла. Вульф хорошо знал Билл Окси и даже иногда приезжал туда, чтобы пройтись по клубам. Он не встречался с малко но определенно слышал о нем. Вулф знал, что Нол давно работал на Малко и был его главным головорезом, хотя и не спрашивал, кто платит за заказ. Такой вопрос никогда не задавался. Нол заплатил ему 20 тысяч долларов наличными за убийство Дасти Кромвеля, еще одного преступника с самым что ни на есть темным прошлым. По мнению Вульфа, в Белоксе шла очередная война за передел территории, и Малко находился в эпицентре активных действий. Подобные решения проблем были там обычным делом, и Вульф знал отдельных игроков. Оставив себе обычную долю в 10% наличными, Вульф выступил посредником в убийстве. Киллером, которого он считал самым надежным, был Джонни Кларк, бывший армейский снайпер, которого выгнали из армии за зверство в Вьетнаме. Его прозвали Стрелком, и в определенных кругах он был довольно известен. Вульф встретился с ним в том же баре в Тьюпило и передал остальную часть суммы. Два месяца спустя Дасти Кромвелю отстрелили полголовы, когда он гулял по пляжу Белокси со своей подругой. О других нераскрытых убийствах на побережье Вульф ничего не знал. Некоторые из них имели все признаки заказных, но многие казались делом рук местных бандитов, сводивших счеты. В мае Джесси Руди поехал в Джексон навстречу в штаб-квартиру полиции штата. Его посвятили в предысторию Боярда Вульфа и продемонстрировали ролик с рассказом об убийстве Кромвеля. Это был невероятный поворот событий, ставший для Джесси полной неожиданностью и настоящим вызовом, принять который мог не каждый. Во-первых, главный свидетель Вульф скончался. Во-вторых, его записанные на пленку показания никогда не будут приняты в суде. Ни один судья не допустил бы этого, какими бы важными они ни были, поскольку у защиты не будет возможности подвергнуть свидетеля перекрестному допросу. Хотя Вульфа и привели к присяге, и он поклялся говорить правду, присяжные не могли его ни увидеть, ни услышать. Признание его показаний явилось бы явным основанием для последующей отмены решения суда. Третья проблема заключалась в том, что, как уже выяснила полиция, не удалось найти никаких следов человека по имени Джонни Кларк. Вульф считал, что тот живет где-то возле города Опелика, штата Лабама. Местные жители нашли в той местности троих мужчин с таким именем, но ни один из них никак не мог считаться подозреваемым в совершении преступления. Полиция Алабамы обнаружила еще 43 Джонни Кларка, проживавших в штате, и исключила всех из списка возможных подозреваемых. По словам Вульфа, в Алабаме стрелок устранил еще двух человек, так что полиция там старалась его разыскать во что бы то ни стало. Телефонный номер, по которому Вульф связывался с Кларком, был отключен тремя годами ранее. его отследили до стоянки передвижных домов в местечке Ланетт, штат Алабама и конкретного дома на колесах, след которого простыл. Трейлер был зарегистрирован на некую айрен Харрис, которая, судя по всему, исчезла вместе с машиной. Ее так и не нашли, но поиски продолжались. Полиция штата и Джесси сошлись во мнении, что профессиональный убийца с кровавым прошлым передвигался и скрывался под несколькими псевдонимами. Согласно военным архивам США, во Вьетнаме служили 27 человек по имени Джонни Кларк, но ни один из них не был уволен с позором. Двое погибли в бою. Полицейские штаты пытались расследовать все детали показаний Вульфа. Они не сомневались в главном, 19 заказных убийств действительно имели место. Зная имена жертв, отследить нераскрытые дела в восьми штатах не представляло труда однако проверить каждую деталь, которую сообщил Вульф, было невозможно. Трехчасовая поездка обратно в Белокси пролетела для Джесси незаметно. В его голове постоянно крутились различные версии, стратегии, вопросы и даже ответы. Заказное убийство считалось в штате преступлением, караемым смертной казнью и возможность привлечения Лэнса Малко, Невина Нолла и других к суду за убийство Дасти Кромвеля заставила бы действовать любого, кто занимал должность прокурора. Преступники заслуживали камеры смертников, но отправить их туда казалось невозможным. Свидетели убийства отсутствовали, а осмотр места преступления ничего не дал. Пулю крупного калибра, которая попала в правую щеку Дасти и снесла ему полчерепа, так и не нашли. Таким образом, не было ни данных баллистики, ни оружия, ни каких-либо доказательств, которые можно предъявить присяжным. В офисе Джесси рассказал иган Клемент о встрече в Джексоне. Наконец-то они узнали, кто убил Кромвеля, хотя с самого начала подозревали Лэнса. Однако подтверждение их подозрения являлось сомнительной победой, поскольку доказать это в суде было практически невозможно. Они приобщили полученную информацию к материалам расследования, папки с которыми были на редкость тонкими, и стали ждать нового телефонного звонка от полиции штата. Звонок поступил через месяц, но возлагаемых на него надежд не оправдал. Ничего нового выяснить так и не удалось. Остальные 18 расследований продвигались со скрипом и с таким же успехом, как дело Кромвеля. Признание Вульфа привело лишь к тому, что полицейские восьми штатов ходили кругами, а похвастаться ничем не могли. Они искали опытных киллеров, не оставлявших следов. Они бродили по миру криминала, жившего по своим законам. Они пытались восстановить справедливость в отношении жертв, которые сами были мошенниками. Они старались отследить движение наличных денег, не надеясь на успех. Прошел очередной месяц, затем еще один, но ничего не менялось. Однако расследование вызвали циркуляцию сплетен, которые только множились. В бесчисленных барах и притонах стали поговаривать, что перед смертью у Вульфа развязался язык, и он сказал «слишком много». За последние пятнадцать лет невин Нолл выработал жесткие правила встреч с незнакомцами, которые появлялись в баре и спрашивали его. «Узнайте имя, спросите, какого черта ему нужно, и скажите, что мистер Нолла нет. Он может вернуться завтра, а может, его вообще нет в городе. Никогда не встречайтесь с человеком, о котором ничего не знаете». Но этот незнакомец знал правила криминальных авторитетов и очень торопился. Он написал на салфетке имя «Боярд Вульф» и оставил его бармену со словами «Я вернусь через час. Пожалуйста, объясните мистеру Ноллу, что дело срочное». И ушел, не назвав своего имени. Через час нол был на пляже, сидел за закусочным столиком и смотрел на океан. Незнакомец подошел ближе и остановился в пяти футах. Эти двое никогда не встречались, но оба знали Вульфа. Одного переполняла ярость и злоба, а другому придавало уверенности и оружие, которое он имел при себе. Незнакомец говорил минуты две, затем направился на стоянку и уехал. Он сообщил Ноллу, что Боярд Вульф перед смертью все рассказал копам. Они знали, что именно Малко заказал убийство Кромвеля, а Нолл передал Вульфу двадцать тысяч долларов. Они знали, что стрелок нажал на спусковой крючок. Окружной прокурор Билокси продолжал расследовать убийство Кромвеля.